Аркан, шестой. Как не проедем мимо, все не перестану восхищаться этим островком безмятежности. Не могу уразуметь, как вышло, что вы ни разу не выбирались туда с пикником. Право же, райский уголок. Я даже отсюда слышу птичьи трели. Настоящим райским уголком является место, куда мы сейчас направляемся, мадам. Полагаю за полутровековую историю, Елисейские поля неоднократно доказали справедливость своего названия. Название главной улицы Парижа ⁇ Елисейские поля ⁇ берет истоки в мифологии и происходит от латинского элизиум, обозначающего обитель блаженных душ в загробном мире. Касательно же той рощи, полагаю, отдых в ней был бы не слишком безопасным, уж довольно она заросшая. Едва ли ты была бы в восторге от подобного отдыха, не правда ли, дорогая? Вместо ответа Хелена с брезгливостью скривила губы и отвернулась. Нахождение вместе с отцом и Люцилой вставшей особенно душной и тесной карете было невыносимым. Будь ее воля, девушка, не останавливая коней, выпрыгнула бы из экипажа прямо в придорожную пыль. Но найти утром предлога отказаться и от этой поездки она не смогла. А потому давилась гневом и правилами приличия по дороге в сторону сены. Злоключение началось с заведенного месье де Фридером утреннего разговора. Могу поздравить всех присутствующих с памятной датой, — объявил он, вычитывая какую-то надпись в газете. Ровно четыре года назад Франция согласилась оказывать протекторат Камбоджи. 11 августа 1863 года Франция установила протекторат над Камбоджей, продлившийся вплоть до 1953 года. Поистине события, доказывающее, что светоч цивилизации рано или поздно осветит все уголки нашей планеты. От слов Пласида Хелена, старательно выскабливавшая остатки вареного яйца, едва не подавилась. — Кому мы что согласились оказывать? — Протекторат, дорогая. Пласид вздохнул. Это значит, что теперь эта маленькая азиатская страна сможет получать от нашего государства поддержку в политическом и экономическом устройстве. «И только...» С этими словами Хелена громко стукнула по скорлупе ложкой. «Отец, кажется, вы преувеличиваете важность этой даты». «Отнюдь. И в любом случае, даже если ты с моей позицией не согласна, Это говорит еще кое о чем интересном, мадам. Вам доводилось бывать в кафе Шантане?» Пока пласит не обратился лично к Люциле, та за все время утренней трапезы не проронила ни слова. Месье, пощадите деревенскую женщину. Я даже слов подобных не знаю. Оживилась мадам де Мартьер. В нашей коммуне ресторан достойный припомнить сложно, не говоря уже о модных местах. Это моя ошибка, мадам, что не пояснил сразу. Прошу у вас прощения за отсутствие такта. В сущности, это кафе-концерты. Они мало чем изменились с довоенного времени. И почему тогда какая-то азиатская страна так важна? С раздражением спросила Хелена. Если оттуда не привезли музыкантов, я не вижу связи. Отец, мы же с вами уже столько раз были на таких выступлениях. А связь в том, дорогая, что по этому поводу сегодня непременно дадут концерт. Из-за отмены исключительного права театров на бутафорию смею надеяться, что выступление будет с костюмами. В 1867 году во Франции был отменен закон об исключительном праве театров, согласно которому артистам вне театральных учреждений запрещалось использовать бутафорию, костюмы, танцевать и показывать пантомиму. «Мадам, если вы не являетесь противницей незамысловатых куплетов на гражданскую тему, мы могли бы посетить одно из подобных заведений сегодня вечером? Что скажете?» «Кажется, в этом мире нет музыки, которая мне не пришлась бы по нраву, месье». Ваше приглашение я с радостью приму. Мы ведь уже довольно долго намереваемся выбраться в город нашим маленьким обществом. Пудинг комом встал у Хелены в горле. Весь вечер она вынуждена будет мучиться под нелепые песни про фанфана-тюльпана и ему подобных. Фанфан-тюльпан популярный во Франции персонаж истории и песен который появился из-под пера композитора Эмиля Дебро в 1819 году. Пока девушка не в силах вернуться к еде металась между отговорками для отказа, Пласид и Люцилла успели обо всем договориться. К моменту, когда Хелена хотела было сослаться на головную боль, она сидела в столовой уже в одиночестве. От тряски Хелену мутила. Больше часа девушка провела в раздражающей маете. Ей хотелось спать, но от внезапных скачков и разговоров родни сделать это не удавалось. Уже сквозь дрему то и дело звучали отдельные реплики, от которых Хелена постоянно вздрагивала. Оставив попытки заснуть, мадмуазель де Фридер стала рассматривать прохожих через просвет между шторами. Тем временем Пласид с опломбом пересказывал событие дела номер 113 Эмиля Габрио, прочитанного где-то месяцем ранее. Мадам де Мартьер сидела с видом весьма оживленным и понимающей кивала после каждой восторженной реплики. Выяснилось, что о творчестве данного автора она была лишь наслышана, не имея возможности ни с одним из произведений ознакомиться лично. Невозможно прочитать все созданные книги. А с каждым днем их количество более и более растет. Нашей библиотеке хватило бы обеспечить меня литературой до конца жизни. А потому я сразу отказалась от этой погони за модными веяниями. Неужели вам никогда не хотелось одну из тех книг, о которых гудит вся страна, если не континент? Женщина мягко улыбнулась. Нет. Никогда. Слишком для меня это суетно. Да и не могу похвастаться окружением, с коим можно обсудить прочитанное, все больше слуги да пара замужних подруг, а у них другие заботы. Она вздохнула: Честно сказать, мне сложно представить жизнь людей, которые зачитываются еще неизданными, написанными авторской рукой текстами. «Думаю, у них всех совершенно иная судьба». Хелена с недоверием посмотрела на тетю. Ее слова наводили на подозрение. Люцила знает о недавнем знакомстве девушки с Жанной. Мадмуазель де Фридер судорожно пыталась понять, значило ли это, что ее тетя могла следить за ее жизнью и без ночных посещений. Никогда еще девушка не пыталась анализировать события своей жизни так тщательно, как последние несколько месяцев. Но мадам де Мартьер вызывала в ней напряжение. Как ни старалась, Хелена не могла понять истинных причин, по которым эта женщина вмешалась в ее жизнь. Между Пласидом и Люциллой разразился спор о творчестве Гёте. Говорить те сразу начали порядком громче и оживленнее, От чего сосредоточиться на рассуждениях для Хелены уже не представлялось возможным. С раздражением мадмуазель де Фридер откинула штору и высунулась в окно. Мимо их экипажа проплывала одна из центральных улиц, наводненных торговцами, бездомными, компаниями военных и семьями с детьми. Казалось, сколько не проезжали они с Пласидом по городу, Его наводняли одни и те же люди, что ходили по кругу, словно картонки в театре кукол на ярмарке. «Смотри, кажется, это та гадалка! Помнишь, про которую после пикника?» От внезапного выкрика девушка обернулась и вздрогнула. Какой-то юноша, приобняв свою спутницу, довольно бестактно навёл трость на карету. Их с Хеленой взгляды пересеклись, и на середине фразы незнакомец осекся. Впервые узнанная, мадмуазель де Фридер ощущала себя невероятно польщенной, хотя и решила того не показывать. Не без труда, скрыв улыбку, Хелена уселась обратно на свое место и задернула ткань. Люцилла смотрела на нее в упор все с той же сдержанной нежностью. От этого странного выражения лица, по коже Хелены, побежали мурашки, дабы вновь отвлечь женщину на отца, Девушка попыталась завести разговор. «Нам еще долго ехать?» — спросила она у месье де Фридера сделанным равнодушием. «Не более минут двадцати, дорогая. Чего и следовало ожидать? За интересной беседой дорога пролетела совершенно незаметно. Вы согласны со мной, мадам?» «Безусловно. Давно я не проводила часы в обществе столь для меня приятном». «И, моя волшебная, раз уж о том зашла речь, какие книги тебе по душе?» «Никакие. Я читаю только журнал «Красный экран». Мы в свое время пытались, но так и не смогли привить лень и любовь к чтению. «Всё это весьма печально». Почти стыдливый тон отцовского голоса хлестнул пощёчиной. От обиды губы Хелены задрожали, но она нашла в себе силы процедить ответ. «Отец, может, вы и без меня будете обсуждать то, что я так и не набралась ума ни без вашей помощи, ни якобы с ней? Уж извините, что мои интересы вам не по душе, но я такая, какая есть». Хелена раскрыла свой веер, но от возмущения, из-за которого подступали слезы, так и не смогла сделать ни взмаха. Отец замолчал, кажется, оторопевший от ее внезапного хамства. Люцила же выглядела скорее расстроенной. Остаток пути прошел в неуютной тишине. Публика на Елисейских полях значительно отличалась от той, что заполняла остальные кварталы и улицы. Гувернантки в характерных чепцах вышагивали со своими накрахмаленными воспитанниками, Многие экипажи, казалось, принадлежали, если не Людовику XIV, то кому-то из его свиты. Здесь не было места людям неподходящего сорта. Элизиум подпускал к себе лишь тех, кто купался в отблесках роскоши. К Елисейским полям Хелена всегда испытывала особую смесь нежности и восторга. Она ощущала с этим местом взаимную душевную близость. Будто именно в ней многочисленные аллеи и фонтаны нашли, наконец, истинного ценителя, в ожидании которого томились десятилетиями. Возможно, при других обстоятельствах она и сейчас бы предалась блаженному единению с этой величественностью. Но теперь напряжение душевных сил девушки сводилось к тому, чтобы, подавая руку отцу, сдержать слезы. Решив, видимо, не мучить дочь разговорами за бесцельной прогулкой, Пласид сразу повел дам к одному из летних кафе. Возле железной ограды, отделявшей эстраду и дюжину столиков от пешеходной части улицы, столпились зеваки. За их спинами само кафе «Шантан» было едва видно. Месье де Фридер молча сунул стоящему у калитки портье несколько купюр. С почтением, свойственным умасленным деньгами служащим, швейцар распахнул дверцы и лично провел компанию к одному из столов. Собравшиеся в тот день посетители являли собой общество благопристойное, но скучное. Компания разновозрастных дам, несколько влюбленных парочек и три семьи человек по 5-7. Хелена позволила швейцару придвинуть за ее спиной стул и выжидающе посмотрела на отца. Пласид всегда садился по левую руку от нее, даже в присутствии других женщин, дабы уделять больше времени уходу за дочерью в рамках столового этикета. Это давно превратилось в негласное правило. Но Пласид собственноручно усадил Люцилу, а потом разместился между ними. Мадемуазель де Фридер оказалась слева. Это ощущалось Хеленой как предательство. Мадмуазель де Фридер никогда не задумывалась, воспринимает ли она их с отцом как некий тандем или команду. Внимание и опеку с его стороны она чувствовала постоянно. Теперь же чувство поддержки от Пласида пропало. Не зная, куда себя деть, Девушка уткнулась в меню и принялась раз за разом пробегать глазами сорта вин. В итоге, когда пришло время сделать заказ, девушка растерялась и указала на случайно попавшийся салат и пирожное. Уверенность месье де Фридера, что концерт посвятят гражданской лирике, не оправдалась. Но то было, пожалуй, к худшему для юной мадемуазель. Как назло звучали лишь печальные песни о жизни, от которых ей стало совсем тошно. Запели «Пять этажей», которую вслед за солисткой подхватили все зрители. «Пять этажей» — известная в XIX веке песня авторства Пьер Жана Беранже. При исполнении солисты часто привносили в текст собственные изменения. Звучала история женщины, ставшей одинокой старухой из-за череды неудачных романов. От внезапной волны жалости к себе Хелене захотелось лечь прямо на пол и обхватить руками колени. Рядом со сценой образовалось несколько танцующих пар, которые преимущественно топтались на месте в подобии вальса. Но тут одна из девушек резко остановилась и стала ощупывать шею. Ее партнер забеспокоился и принялся о чем-то расспрашивать. Вокруг особы столпилась половина присутствующих, а та все держалась за горло и испуганно мотала головой. Мадам де Мартьер поднялась и прошла к компании нескольких увешанных камнями старушек. Под всеобщее недоумение женщина нагнулась и молча влезла к дамам под стол. Где-то с минуту почтенные старушки испуганно поджимали ноги, но потом кудри Люцилы вновь показались из-под скатерти. Когда она направилась к испуганной девушке, та сперва отпрянула, но мадам де Мартьер быстро вложила ей что-то в ладонь. «Полагаю, это ваша?» Особо заглянула в свой кулак и просияла от радости. В следующий миг она под восторженный шум толпы застегнула на шее медальон. «Годарю вас, мадам, вы представить себе не можете, как много для меня это значит. Ваш жених жив и скорейшим образом вернется из Мексики». Люцила с нежностью улыбнулась. Речь идет про англо-франко-испанскую интервенцию в Мексику, длившуюся в период с 1861 по 1867 год. Снарядом ему повредила руку, но он все же надеется, что вы примете ее вместе с его сердцем спустя месяц другой. По лицу девушки заструились слезы. С криком: Вы слышали? Эта дама сказала, он жив! Она побежала к своему столику. После этого образовалась настоящая давка. Люди принялись перекрикивать друг друга в попытке задать или вопрос мадам де мартьер с неподдельной сердечностью раздавала советы сегодня же отвезите супругу в больницу преждевременно начнутся роды не соглашайтесь на ту сделку вас хотят обмануть идите в экономисты у вас будет большое будущее от чужого триумфа Хеленя становилась больнее с каждой секундой восхищение зависть страх и всепоглощающие бессилия Все эти чувства перемежались в груди, поочередно, заслоняя друг друга. У девушки не хватало сил выдавить из себя хоть слово. Мадам де Мартьер сейчас была той, кем Хелена стать так и не смогла. Вместо абстрактных, бессмысленных фраз та говорила о реальных датах и именах. Еще никогда Хелена не чувствовала себя столь униженной. Лицо ее уже было мокрым и горячим от слез. Не пытаясь их скрыть, она выскочила из-за стола и принялась пробираться к выходу. Ее остановил отец. «Хелена, я тебя не узнаю. Что ты сейчас устраиваешь?» Тон у отца был раздраженный, а брови сердито сдвинуты к переносице. Нервозность и злость его были скорее от растерянности, однако Хелена этого не знала. «Она заняла мое место!» В конце фразы у нее сорвался голос. Давясь слезами, Хелена выбежала на улицу. Месье де не сдвинулся с места, обескураженно смотря то на дочь, то на свояченицу. Но постепенно толпа заслонила обеих. Хелена брела по бульвару и иногда смахивала слезы платком. По выходе из кафе первым желанием ее было броситься поперек аллей и улиц к жилым кварталам, дабы укрыться среди домов и дать чувствам волю. Но она быстро себя осадила. Слишком велик был риск потеряться в незнакомой части столицы. К тому же в глубине души она жаждала, что ее догонят с извинениями. Шаг ее оставался неспешным. Но в отличие от прохожих, она не любовалась видами а скорее плелась, глядя под ноги. Продолжалось это до тех пор, пока лицом Хелена не уткнулась в огромный бумажный пакет. Едва не споткнувшись, мадемуазель де Фридер подняла голову. «А, -а мадемуазель гадалка, кажется. Добрый вечер. Не ожидал». Перед ней стоял месье Риверди с упаковкой откуда выглядывали художественные инструменты вроде палитры и кисточек внушительного размера. На лице мужчины, как и при первой встрече, читалось равнодушие ко всему вокруг, но теперь Ив выглядел также слегка болезненным и раздраженным. Вид его совершенно к беседе не располагал, и, будь у девушки больше чуткости, она сослалась бы на дела и двинулась дальше. Но Хелена при виде истинно красивого в ее понимании господина совсем потерялась. Бегая глазами от лица Ива к его пакету, затем туфлям и обратно, она завела неуверенный и весьма неуклюжий разговор. «Я Хелена де Фридер, месье. Очень рада вас видеть». Она заглянула месье Реверди за спину, там никого не было. «Вы, кажется, сегодня одни? Как месье Вудвилл?» Как и многие представители салонного Парижа, Дуэйн ведет ночной образ жизни. «При отсутствии дел я бы и сам не выходил сегодня из дома. Я была бы рада увидеться и с месье Вудвилом, и с вами тоже, но при других обстоятельствах. Вечер у Жанны тогда закончился». Она невольно сглотнула. «Ужасно. А, вы про тот труп на площади?» Хелена заметно поежилась, вспоминая кошмарную сцену. Ив, цокнув языком, продолжил, не дожидаясь ответа. «Не согласен с вами, мудмуазель. Пик человеческой красоты наступает в момент его смерти. То тело с площади тоже по-своему эстетично». Он наверняка возбуждался при виде разбрызганных по плитке мозгов. «Только не сейчас», — голос ее прозвучал глухо. Хелена испуганно уставилась на Ива, прижимая ладони к вискам. «Я смогу взять себя в руки?» «Пожалуйста, только не сейчас!» «Что-то не так, мадмуазель?» «Знаете, я не очень хочу об этом говорить», — Хелена попятилась. Лицо собеседника стало ее пугать. «Никогда не знаешь, кто из твоего окружения может оказаться убийцей, не так ли?» Кровь начала пульсировать. Воздух опять зазвенел, мир вокруг резко расплылся. Тело будто обмякло и не могло больше удерживать на весу собственную голову. Хелена испугалась, что может вот-вот рухнуть на землю, и тогда заглушить шум в ушах уже не получится. Разве не чувствуешь трупный запах от его одежды? Почему же? Вам страшно говорить о смерти или разговаривать со мной? Кажется, внезапный испуг он принял на свой счет. Тем страннее было видеть, как довольная улыбка расползается по его лицу. «Скажите, месье, вы когда-нибудь сами убивали?» Ив наклонился к Хелене, едва не прикоснувшись к ее лбу. С азартом в голосе он спросил, «А вы какого ответа от меня ждете, мадмуазель?» «Мадмуазель?» Сквозь оцепенение Хелена ощутила, как чьи-то руки легли ей на плечи, а затем оттащили в сторону. «Я вас обыскался, дорогая. А вас, месье, надеюсь не видеть больше возле своей возлюбленной. Всего доброго». Хелена послушно сделала несколько шагов в направлении, куда ее тянули, но внезапно опомнилась. «Эмиль? Что вы здесь делаете?» Юный Пэти с беспокойством заглядывал девушке в лицо. Со дня их последней встречи он почти не изменился. Те же золотистые кудри и сливочного цвета костюм. Но юноша слегка исхудал, отчего глаза его выглядели больше, а взгляд как-то тоскливее. «Вы в порядке, мадмуазель? Вы едва держитесь на ногах». Они успели отойти от месье Риверди на значительное расстояние, когда Хелена, выдохнув, навалилась на Эмиля всем телом. Тот участливо ее придержал. Хелена была, по правде говоря, рада увидеть старого знакомого, хотя дело обстояло вовсе не в прежних недолгих чувствах к нему. Снова меня спасаете?» Спасибо, месье. Кто этот мужчина? Во время разговора с ним вы казались очень испуганный. С этими словами юноша обернулся в сторону Ива. Оказалось, он еще не ушел. Художник так и стоял посреди улицы. Когда их с Эмилем взгляды пересеклись, месье Риверди осмотрел их с Хеленой с ног до головы и усмехнулся, после чего развернулся и пошел дальше. Пэти с недоумением вскинул брови и обернулся к спутнице. «Он... Не волнуйтесь, я его знаю», — выдавила из себя Хелена, чувствуя, как ее ведут в сторону одной из ближайших скамеек. «Просто он напомнил мне об одном очень неприятном случае». Эмиль бережно усадил девушку, и мадемуазель де Фридер почувствовала себя лучше. Оцепенение и тошнота медленно отпускали ее, а к мыслям, наконец, возвращалась ясность. «Вы так и не сказали, как оказались здесь. Очень неожиданно было вас увидеть». «Почему?» Эмиль, не решаясь сесть рядом, слонялся с сигаретой около скамейки. Он мягко улыбнулся девушке. «Моя семья купила на Елисейских полях дом, поэтому я часто здесь гуляю». «Один?» «Без семьи. К слову, как поживает ваша сестра?» «Каждому из нас нужно иногда отдохнуть от людей, даже самых близких». «А, с Камилой все хорошо. Благодарю. Передам ей, что вы интересовались. В свою очередь, вы здесь с отцом?» «С отцом и тетей. Мы приехали в музыкальное кафе, но там началась давка, и я вышла. Мне в толпе становится дурно». «Теперь я понимаю, почему вы были такая бледная. Но разве месье де Фридер не будет волноваться о вашем исчезновении? Он мне показался очень чутким. Думаю, его это страшно встревожит». «Да, я уже сейчас буду возвращаться». Хелена принялась отряхивать юбку, готовясь встать, но резко замерла. «Что-то случилось?» «Я не помню, откуда пришла». Честно призналась она от растерянности. мадемуазель де Фридер несколько раз осмотрелась, но простирающийся на миле бульвар с обеих сторон выглядел одинаково. «Даже название кафе не помните?» Хелена нахмурилась и отрицательно покачала головой. «Да, неважно». Эмиль простецки почесал затылок. «Если вы не возражаете, могу помочь в поисках вашей семьи». Я хорошо здесь ориентируюсь. А вы разве никуда не торопитесь? Нет, с чего бы. Мне только в радость составить вам компанию. Я думала, вы идете на очередную игру. Для бездумно брошенной фразы голос ее прозвучал слишком серьезно. Эмиль вздрогнул и опять улыбнулся. Но лицо его на этот раз приняло жалостно виноватое выражение. Я стараюсь бросить. Будто в подтверждение своих слов юный пути выкинул в траву тлеющий окурок и присел рядом с Хеленой. Девушка не особо стремилась воссоединиться с отцом и тетей, а потому не прочь была потянуть время. «Понимаете, мадмуазель, я это серьезно сейчас говорю. После того инцидента в ресторане Милли еще с месяц себе места не находила». Ощущение, что я заставляю ее так мучиться, сильнее тоски по рулетке и фишкам. И как успехи? Я понимаю, мадемуазель, что вы в меня не верите. Но я правда стараюсь. В отчаянии Эмиль спрятал в ладонях лицо. Однажды, когда родители уехали на весь день в город, мне стало совсем невыносимо. И тогда я, заперся в спальне, а ключ выкинул на улицу. Вы представить себе не можете, как это страшно, когда сам себя не контролируешь. Могу, наверное. Что вы имеете в виду, мадмуазель? Уже несколько раз Хелена удерживала себя от порыва рассказать все Эмилю. Едва нашелся бы лучший кандидат для признания. Этот сердобольный юноша вывернул бы собственную душу наизнанку в стремлении поддержать и помочь. Подобный разговор наверняка бы их сблизил. «Только вот вопреки всем стараниям, сама Хелена этой близости не желала. Мне кажется, каждый человек иногда чувствует что-то такое. Мы все не идеальны», — уклончиво ответила она и поднялась со скамьи. «Думаю, меня уже ищут, я должна идти. А вам желаю удачи. Надеюсь, вы сможете добиться своей цели». Эмиль с виноватым видом встал вслед за девушкой. Позвольте все же проводить вас, мадмуазель. Он с приглашением отставил локоть. Я не могу отпустить вас одну со столь слабым здоровьем. Что ж, позволяю. Хелена протянула руку в ответ. Наверное, вы очень рады приезду у вашей тетушки. Мне кажется, ваша семья очень дружна. У Хелены вырвался безрадостный смешок. Она очень странная и мне сложно сказать о ней что-то еще. Кажется, вы просто притягиваете к себе странных людей. Тот мужчина с бородкой, ваша тетушка, да и я не лучше. Так что удивительная у вас судьба, пожалуй. Вы совсем не странны, и это большое ваше достоинство. В обществе людей с причудами нет ничего приятного. Мадемуазель де Фридер припомнила всех своих подобных знакомых и поежилась. От них всегда исходит какая-то невидимая угроза. «Тогда я доверюсь вашей проницательности». Спустя несколько минут молодые люди вышли на знакомую площадь, вдоль которой гирляндой выстроились ресторанчики и питейные заведения. Хелена надеялась с первого взгляда определить нужное ей кафе, по возвышающемуся постаменту сцены. Однако, как выяснилось, кафе «Шантанов» здесь было сразу два. Я не помню, какое из этих кафе нужное. Они выглядят одинаково. Мы ведь можем зайти в оба. Если сказать швейцарам, что вас ждет семья, нас точно пропустят. Воздух над ними загрохотал темная туча уже вот вот должна была разразиться дождем прохожим на головы вы уверены что не хотите вернуться домой сейчас польёт. кажется еще со дня нашего знакомства было понятно что риск намокнуть меня не пугает мадмуазель рассмеявшись он удобнее перехватил руку хелены и направился к ближайшему музыкальному кафе когда они подошли к кованой ограде Эмиль внезапно повел девушку не к воротам, а куда-то в обход, чем вызвал недоумение. «Хочу кое-что проверить», — отозвался он. «Если никто не краулит вход на сцену, вы сможете подняться и поискать семью из-за кулис?» «Зачем? Можно просто зайти и спросить у официанта. Здесь не так много столов, но также гораздо быстрее». Юноша заметил, что Хелена не нашла его версию убедительной. «Мадмуазель, ну только не говорите, что вам никогда не хотелось побывать за сценой. Это ведь такая хорошая возможность. В театре так просто за кулисы попасть не получится». Хелена вздохнула и позволила себя вести. Позади сцены действительно никого не оказалось. В том заведении, судя по всему, сохранялась возможность выступить для всех желающих. Оказавшись за кулисами, Хелена с минуту привыкала к темени. Лишь после того, как от частого моргания у нее проступили слезы, мадмуазель де Фридёр различила очертания отдельных предметов. Всюду пылились вырезанные из шпона деревья, пушки и миниатюрное подобие крепостных башен. «Может, зажжете спичку?» — спросила Хелена, стараясь не чихнуть от пыли. «Не хочу что-нибудь подпалить». «А мне и так хорошо видно», — отозвался Эмиль из-за Бутафорской башни. «Я теперь как генерал Юлен на взятии Бастилии не находите?» Пьер-Агюстен Юлен — французский военный деятель времен Великой Французской революции. Один из двух командиров во время штурма Бастилии в июле 1789 года. «Вы разве интересуетесь войной? Сейчас это не модно?» Хелена аккуратно выглянула из-за портьеры и пробежалась взглядом по столикам. И хотя публика походила на ту, с которой она столкнулась около часа назад, на лицах присутствующих не тени волнения, да и самих родственников девушки видно не было. «Их здесь нет». «Вы уверены?» «Давайте я тоже посмотрю. Вдруг вы не увидели?» Здесь шею Хелены обдала жаром чужого дыхания. Она вздрогнула, когда поняла, что Эмиль стоит прямо за ее спиной. «Да, вы правы. Вашего отца я бы узнал. Но теперь мы точно знаем, куда идти». Эмиль отстранился от щели между занавесью и деревянной балкой, однако с места не сдвинулся. Стоял он столь близко, что Хелена почувствовала аромат его надушенного костюма. Девушке было неуютно и беспричинно стыдно, и, чтобы скрыть это, она повернулась в сторону сцены. Пела молодая особа в платье, явно ранее служившем какому-то театру для женитьбы Фигаро. Мадмуазель де Фридер невольно вслушалась в слова песни. Ей любовники были, как прежде, верны. Она сама к их чувствам остыла. Эта женщина жаждала новой любви, а прежняя страсть опостыла. «Отсюда лучше слышно, не находите?» — спросил Эмиль, потерявшийся куда сильнее своей спутницы. «Я сейчас понял. Мы оказываемся наедине лишь в кромешной темноте. Это так странно». «Почему же?» Не поворачиваясь, спросила Хелена. Опустив голову, Эмиль издал смущенный смешок. Девушка почувствовала, как он с осторожностью дотронулся до ее кисти. Вы удивительная, но я совершенно не понимаю ваших чувств. Эмиль сжал ладони Хелены в своих. А когда я не вижу вашего лица, и шанса на то не остается. А вы так хотите знать, что я чувствую? Очень хочу. Хелена наконец повернулась. Лицо Эмиля в дюймах от ее собственного. Мадмуазель де Фридер ощутила дыхание юноши, запах его волос, его сбивчивый пульс. «Мне сейчас страшнее, чем когда я с третьего этажа выпрыгнул», — прошептал он Хелене у самого ее уха. «Я ведь... я не знаю, как сейчас нужно себя вести». Хелена щурилась, выискивая веснушки на его лице, пока в мыслях проносились дни их встреч, коих было немного. И каждый отвергнутый со скорбью в душе, и чем детальнее она воссоздавала в голове образы, тем лучше понимала о том, что сердце его уж не ценится, что видеть этого человека в своей жизни она никогда более не хочет. И потому, когда Эмиль хотел накрыть ее губы своими, Хелена его оттолкнула. Вздыхал. «Увы, я не смогу никогда обладать». «Оставьте». «Тем странным, что случай понять не представится». Фрагмент песни «Мадам Артюр» на стихи Поля де Кока в адаптированном переводе автора повести. Опешив юноша с трудом удержался на ногах и с немым вопросом посмотрел на мадмуазель де Фридер. «Я не хочу делать вид, будто чувствую к вам хоть что-то. Я признательна, что вы вытащили меня из реки, но вечно ходить с этой благодарностью я не могу». Она развернулась на каблуках и направилась к лестнице. После случившегося вам меня лучше не провожать. Куда идти, я теперь знаю». Когда Хелена уже поставила ногу на первую ступеньку, из мрака кулисы донесся тихий потухший голос. «Мадмуазель, скажите, хотя бы когда-то у меня был шанс?» Она выдохнула. «Сейчас я уже понимаю, что нет». С этими словами девушка грохнула калиткой и вышла. Когда Хелена выбежала на площадь, на голову ей сразу упали две крупные капли. Уже совсем скоро вода струилась ручьями по ее волосам и истекала за шиворот платья. Красное закатное солнце пробивалось сквозь тучи. По бульварам Элизиума всюду сновали люди, но для мадмуазель де Фридер фигуры их казались размытыми, словно во сне. Хелена. «Наконец-то нашлась!» Будто очнувшись от дремы, девушка подняла взгляд и увидела свою тетю. Люцила, накинув на голову шаль, едва не бежала ей навстречу. Отец Хелены старательно перешагивал лужи поодаль. «Где же ты пропадала, моя волшебная? Мы чуть с ума не сошли из-за твоего исчезновения!» Я испугалась давки и выбежала а после не могла вспомнить, откуда пришла. Хелена знала, что, в общем-то, не особо отходит от истины. Подобно племяннице, мадам де Мартьер не обращала на ливень никакого внимания. Осмотрев Хелену с ног до головы, Люцила вдруг прижала ту к себе. «Дорогая, я также невероятно рад твоему возвращению», — поддержал ее месье де Фридер. К сожалению, я сам в тот момент некоторым образом запаниковал. Однако давайте вернемся в экипаж, я опасаюсь очередной твоей болезни. После замечания Пласида, мадам де Мартьер отстранилась от девушки. Вместо того, чтобы присоединиться к мужчине, она схватила под локоть племянницу и потащила ее за собой. Сил оттолкнуть родственницу у Хелены не было а потому она позволила довести себя до самой кареты. Люси встретила хозяев еще в прихожей, оценив взглядом их промокшую насквозь одежду, она устало выдохнула: "Надеюсь, месье, вы меня прямо сейчас за тем докторишкой не отправите. В такую погоду мы оба утонем. Тогда в этот раз придется обойтись без ученых мужей медицины". Весело отпарировал Пласид. «Не превращайтесь в месье Габеля. Таким старикам, как мы с вами, это не по возрасту. Пусть лучше приготовят горячую ванну, а пока подайте нам коньяку». Накинув на голову полотенце, Хелена залпом опрокинула поданную рюмку. Алкоголь обжег горло. От неожиданности девушка осела в своем кресле и с трудом сдержала приступ судорожного кашля. «Прискорбно, что мы промокли во время прогулки, которая столь чудесно начиналась», — задумчиво отметила Люцилла, промакивая свои волосы. «Однако тем приятнее будет сейчас окунуться в горячую ванну. И все же, мадам, я бы хотел обсудить произошедшее более детально». Пласид вернулся в состояние растерянности, в коем пребывал еще в кафе Шантане. «Я оформленно сбит с толку». Не могли бы вы объясниться? Ох, мне искренне жаль, что это стало причиной вашего беспокойства. Право, я этого совсем не хотела. Я имел в виду вовсе не собственное расположение духа. Вы говорили с десятками людей об их судьбах. Причем, исходя из реакций, в своих изречениях вы демонстрировали определенную меткость. Что стоит понимать под этим? От данного вопроса Хелена напряглась и даже задержала дыхание. Своей формулировкой пласит не дал мадам де Мартьер возможности вновь отклониться от темы. «Пожалуйста, только не отправляйте меня в Сальпетриер. Я вовсе не лишилась рассудка!» — попыталась отшутиться женщина. Сальпетриер с 1760 года до начала XIX века Места пожизненного содержания душевнобольных женщин во Франции, откуда те не имели возможности выписаться. На момент событий повести постепенно искореняется из медицинской практики. На самом же деле, право мне сложно это объяснить. Стоит мне увидеть человека, как его жизнь проносится перед глазами, и губы тогда говорят за меня то, что он хочет услышать. Я, в сущности, мало это осознаю. Исходя из ваших слов, мадам, это имеет сходство с описанием голосов в голове. Вы сильно сгущаете краски, месье. Не правда ли, моя волшебная? От тревоги у Хелены все похолодело внутри. Несколько раз она перевела взгляд с отца на тетю. В отличие от Люциллы, девушка не считала предположение Пласида сгущением красок. При попытке вспомнить ее сны, кое она сперва не могла отличить от действительности, мадмуазель де Фридер цепенела от ужаса. И сейчас она понимала, стоит рассказать о своих ощущениях отцу, как вместе с тетей они направятся в дом для умалишённых. Я вообще не понимаю, о чем вы. Никогда ничего подобного я не ощущала. Тем не менее, дорогая, «Ты также зарекомендовала себя кем-то наподобие гадалки в определенных кругах, поэтому я и пред... я только на картах гадаю, это совсем другое», — перебила она отца, бросив в сторону Люциллы предупреждающий взгляд. «Если я гадалка, то не обязательно имею проблемы с головой». «Хелена!» «Что, отец? Вы говорите так, будто виновата здесь я!» Паника развязала девушке язык. Я не устраивала давки в ресторане только потому, что не могла вовремя замолчать. «В каком тоне ты разговариваешь?» Покраснев от возмущения, Пласид привстал с места. «Нельзя говорить людям об их будущем так прямо. Любая гадалка обходится общими фразами, а не рассказывает все людям в лоб». «Что же здесь неправильного?» — примирительно вступила Люцила. Если судьба уже распорядилась о каком-то событии, почему нельзя о нем известить?» В любой момент Хелена рисковала запнуться, не сумев подобрать нужных слов. «Да потому что, например, я знаю о чьей-то скорой смерти. Но от знания точной даты станет ли человеку жить легче? Может, у вас и дар, мадам, но вы им слишком трясете. Вы осознаете ответственность за свои слова». Хелена посмотрела на отца в поиске хоть какой-то поддержки, но пласит выглядел рассерженным и разочарованным. «Вы меня не слушаете, только потому что я не умею выражаться так заумно, как в этих ваших книжках. Может, я сейчас и веду себя как истеричная особа, но вы знаете, отец, я права». С этими словами Хелена отшвырнула каблуком полотенце, которое успело упасть с ее головы. Отряхнув юбку, с гордым, по возможности, видом, она развернулась в сторону коридора. «Я дождусь горничной в своей комнате. Спокойной ночи». Юная мадемуазель де Фридер решительно вышла из гостиной, и спустя пару минут на втором этаже с грохотом закрылась дверь. Затем все стихло. Вся деланная уверенность иссякла, как только Хелена оказалась у себя в комнате. Запершись на ключ, она вцепилась в дверную ручку и затряслась в беззвучных рыданиях. Отскопившейся за день усталости ее ноги подкашивались. Не переставая поминутно всхлипывать, девушка в бессилии сползла на пол и обняла руками колени. Люцила всего за день окончательно и бесповоротно получила репутацию великой провидицы, оставив племяннице ошметки былой славы. И даже Пласид, до того всегда принимавший сторону дочери, на этот раз поступил иначе. Хелена уже клонила в сон, сил сменить платье на сорочку и улечься в постель у нее не нашлось. Смежив веки, она стала слушать шум дождя за окнами. провидится Кто здесь?» Девушка вздрогнула и резко проснулась. Вжавшись спиной в дверь, она принялась озираться в поиске говорящего. В комнате никого не было, за стенкой в коридоре стояла тишина. Но, вопреки тому, о чем твердили глаза и рассудок, Хелене казалось, что со всех сторон на нее пристально смотрят. «Кто это говорил?» — спросила она, поднимаясь на ноги. «Я слышала, тут кто-то есть!» Несколько осторожных шагов к центру комнаты. Сердце девушки заходилось в груди, как бешеное. Хелена задержала дыхание, чтобы расслышать каждый скрип или шорох. «Провидица, скрой себе горло!» Чуть не рухнув на пол, Хелена зажала руками рот. Крик удалось сдержать. Этот кошмар никогда не закончится. Хелена была уверена, нечто уже проникло в ее голову. Задыхаясь от слез, она, дрожа, схватила бутылку вина с прикроватного столика, залезла на кровать, опасливо поджав ноги, и в несколько глотков осушила бутылку до дна. Резко захмелев, Хелена провалилась в сон. В конце отделанного золотом коридора она вновь увидела свою тетю, Сидящую в кресле, похожем на трон, и с лунным серпом, покоящимся в ногах, по правую сторону от высокой колонны. За спиной у нее ветвилось гранатовое дерево. «Беги, моя волшебная, и воплоти то, что говорят линии у тебя на руках». Печально улыбнулась Люцила и поправила белое платье, оголив букву «Джей», выведенную золотом у нее на груди. «Беги скорее, провидица, и исполни уж то, к чему давно взывает твой рок» рассмеялась облаченная уже в черная другая люцила, сидящая с левой стороны от колонны. Оскалившись, она встряхнула своей пышной вьющейся шевелюрой, демонстрируя кровавую би, нацарапанную прямо на лбу. Хелена попятилась, смотря на два одинаковых кресла, но ноги ее быстро увязли, вставшим вдруг жидким золотистом полу. Женские голоса твердили ей вслед. «Беги, чтобы закончить путь змея десяткой мечей. Беги, потому что осталось всего несколько дней. Беги, пусть прольется по стенам вино. Беги, ведь пути назад тебе не дано».